Глава вторая. Остановка магазин. Побыстрее, граждане, освобождайте салон, не загорождайте средние и задние проходы. Следующая остановка второй участок. Какая? встрепенулся мужчина с букетом цветов, стоящий у средней двери. Мне магазин надо. И это магазин. И это! Выходи давай быстрее! закричала седобольная старушка. Оснул, что ли, мужик, а? Мужчина, протискиваясь сквозь толпу, бросился к выходу. Разрешите, разрешите, пожалуйста. О, видали, спохватился. Раньше над было думать, дядя, тоже мне. Пустите, дай иди ты, кто тебя держит. Осторожно, у меня цветы. Ну ты доела ж, тут или выходить, или цветы. Осторожно, двери закрываются. Двери закрылись и троллейбус поехал дальше. Мущина перестал биться в тисках стиснувших его торса, ф рук, животув и пакетов с едой. И подняв над головой букет, тихо доехал до следующей остановки. Второй участок. Выходите, граждане, побыстрее. Мужчина вышел и, развернувшись, быстро пошёл, почти побежал в сторону пропущенной им остановки. Но даже когда бежал, он продолжал о чём-то напряжённо думать и, входя в подъезд, думал и, поднимаясь на свой этаж, только встав перед дверью своей квартиры, он вдруг, словно что-то вспомнив, изменил выражение лица на почти весёлое, открыл ключом дверь, зашёл в прихожую и сразу наткнулся на жену. "Здравствуй", бодро сказал он. "Это тебе", протянул букет. Букет цветов. Вместо того, чтобы в дым пьяный, лучше бы пьяный. "В честь чего это?" настороженно спросила жена. "Просто, просто шёл и решил купить. Ты же любишь цветы". "Люблю". кивнула жена, пряча глаза. "Ну вот, я шёл, вижу цветы, да и думаю о параде, я тебе помогу". Подошла, помогла снять мужу пальто, повесила его на вешалку, быстро вернулась. "А где дети?" "У бабушки". Жена подошла вплотную к мужу, обняла, положила голову на плечо форменного с петличками налоговой инспекции кителя и вдруг честно заشمгола носом. Ты чего? Заболела? Я нет. А что так до с тобой? Просто, просто помогаю снять пальто. И ещё раз обняла мужа, потёрлась о плечо, тщательно обнюхивая шею, голову и даже спину. Пахло мужиком, пылью и дымом сигарет. Ты опять курил? Я нет. А почему дымом пахнет? Дымом? Наверное, пропах, когда в курилке стоял. Зачем стоять в курилке, если не курить? С ребятами поболтать, о том, о сём. А в кабинете нельзя? В кабинете? Нет, в кабинете нельзя, там посетители. Ну и вообще, ты же обещал на работе не курить, только дома не больше трёх сигарет. Ну так я. Не умеешь ты врать, Серёжа. Не умею, подумал Сергей. Действительно, не умею. Ты голоден? Как чёрт. Тогда пошли. Сейчас только руки вымою. Муж проскользнул в ванную комнату, открыл кран, плеснул на лицо пригоршню холодной воды, растёр прохладу ладонями. Не умею врать. Не умею, снова подумал он. Сунул губы под струю холодной воды, взглянул на себя в зеркало. Усталое, затравленное лицо. с застывшей на нём неестественной, вымученной, виноватой улыбкой. Права, Татьяна, не умеет он врать, лицо выдает. Улыбка эта ни к селу, ни к городу, глаза, как у побитой собаки. Сергей зло плеснул на зеркало воду, по его лицу и по отражению его лица в зеркале поползли капли воды, как дождь, как слёзы. Сергей вытерся. Но из ванной комнаты не вышел. Присел на край ванны. Посмотрел на часы. Почти девять. Без пяти. Уже без пяти. Как сказать Тане? Как сказать, чтобы она ничего не заподозрила? Чтобы не пошла за ним? Задумчиво вытащил из кармана пачку сигарет. Сунул в рот одну. Прикосил зубами. Сигареты. Может, сигареты? И сказать... Вытащил изо рта сигарету, посмотрел на нее. И вдруг, резко сжав пальцы, сломал, смял. Просыпал из лопнувшей гильзы в унитаз табак. Взял вторую, третью и так до последней. Смыл воду. Глядя в зеркало, попытался изобразить на лице подобающее случаю выражение. Вышел из ванной комнаты. Жена сидела в кресле и смотрела телевизор. Второй тайм футбольного матча. Ужин на столе, сказала она, не оборачиваясь. Ешь, я телевизор смотрю. Футбол. Какой футбол? Ну да, футбол. Татьяна, что тебе ещё? У меня сигареты кончились, показал пустую пачку. У нас больше нет? Есть. Где? На кухне, на шкафу. Муж прошёл на кухню, прикрыл за собой дверь. приставил к шкафу табурет, встал, нащупал рукой пачку, взглянул в неё. Пол пачки. А высыпал сигареты на руку, сунул в карман. Нет, здесь тоже нет, крикнул из кухни. Пустая пачка? Может, где-нибудь ещё? Нет, больше нет. Тогда я сбегаю в киоск, пока не переоделся. Ладно. А жена промолчала. Сергей накинул пальто и быстро выскочил во двор, потом на улицу. возле остановки на стене дома он увидел телефон-автомат подошёл набрал номер это я сказал он кто я Михайлов а позвонил надумал значит да позвонил но не надумал а чего так так не спеши мы приедем завтра обсудим это дело и ты передумаешь я не передумаю там посмотрим нет завтра А в это же время, у твоего дома, на пустыре перед стройкой мы будем ждать. Я не приду. Тогда придём мы к тебе в гости. Все придём. Хочешь? Я вас не приглашал. Нам приглашения не надо. Хорошо, я выйду завтра, в это же время, на пустыре за домом. Сергей положил трубку и побрёл домой, мимо киосков, где продавались табачные изделия. Не получилось. А легко по телефону не получилось. Может быть, получится завтра, когда они приедут. Сергей зашёл в квартиру, разделся, прошёл в комнату. Купил? Спросила не поворачиваясь жена. Что купил? Сигареты. Ты ведь за сигаретами ходил. Ах, да. Нет, не купил. Я так получилось, я деньги забыл. Снова пойдёшь? Нет, обойдусь как-нибудь. Я ведь обещал курить меньше. Ночью, когда муж уснул, Татьяна осторожно встала и прошла в коридор. В темноте она нащупала пальто мужа и сунула руку в боковой карман, в один, в другой. В карманах были деньги, и в том, и в другом, и во внутреннем.